Глава 8. Пещеры и Японки. Пещера, куда привезли Кузнецова, Есенина, Кутузову и Бердышева. «Вы хотите нас убить или шантажировать близких?» Попробовал спросить Дима, мельком оценивая ситуацию. Миша успел предупредить их о засаде, так что план был практически готов. Дима догадывался, что старики любят разговоры, даже опытные маги. Все же они прожили долгую жизнь и могут оценить риски и немного поболтать, дабы рассказать о своих планах. «Можем перейти на японский», — кивнул Дима. Он знал этот язык еще с гимназии, в которой учился до Киима. «Что ж, замечательно!» — кивнул старик и начал медленно рассказывать из стороны в сторону. «С помощью этого...» Он достал из рукава небольшой прибор. «Мы определили ваши сильные стороны и пришли к выводу, что вы вполне можете послужить на благо нашей идеи и планам». «Интересно, а это какие такие планы?» — по-японски спросила Маша. «Не думаю, что имею право это рассказывать», — пожал плечами старый японец. Остальные ниндзя продолжали держать клинки ушей ребят, а лучники выцеливать их головы. «Значит, шанс на то, что вы нас не убьете, равен...» «Верно!» — невозмутимо кивнул старик и погладил усики. «А теперь проводите их Но его прервали какие-то крики из дальнего прохода, который должен соединяться с остальными пещерами. Постепенно крик нарастал. Даже ниндзя, которые должны были, не отрываясь следить за заложниками, невольно повернули головы. Отстанет от меня, маньяк! Убейте его!» — кричала девушка. И вот в проходе мелькнула миниатюрная японка в рваном классическом кимоно и с туфлями в руках. Судя по всему, она сама разрезала ткань, чтобы было удобнее бежать. «Атваны, чего встали? Убейте его!» — крикнула она и кинула сначала одну туфлю, потом вторую. Тут же у нее из-за спины вынырнули два десятка убийц с оружием наперевес и побежали к кому-то навстречу. «Подожди же, о, звезда! Я готов подарить тебе все. Не убегай, красавица!» И из-за поворота показался фанеров, который легко поймал обе туфельки и прижал к груди. Во второй руке у него был меч. Когда ниндзя добежали до него, то некоторые по инерции еще делали несколько шагов, но уже без голов. Фонтаны крови казались сюрреалистическим произведением искусства, внутри которого бежал Женя с лучезарной улыбкой на лице. Когда девушка скрылась из поля видимости, а Женя, не обращая ни на кого внимания, убежал за ней на крыльях любви, Антона в голове как будто щелкнуло. Это был сигнал. Что за! не успел договорить старик, как Есенин нырнул вниз и вперед, обнажая свой меч и забирая жизни сразу пятерых врагов. Маша с Димой также молниеносно отреагировали. Никому не нужны были слова. Каждый знал свою роль и начал ее осуществлять. Все же они не раз и не два доверяли друг другу жизни в дикой зоне и прекрасно сработали друг с другом. Например, Дима, как хороший стратег, быстро прикинул, какие заклинания стоит применить в первую очередь, и занялся теми, кто сидел наверху. Была в его запасе парочка неплохих идей. В целом, отбить копии ему также помог болванчик. Антон рывком оказался у дальнего лучника, сделал быстрое движение мечом и убрал ножны, подражая самураям, и головы близ стрелков скатились с плеч. Маша же взяла на себя мечников и старика. Меч в ее руках мелькал с такой скоростью, что обычный человек даже не смог бы его разглядеть. Старик попробовал сориентироваться и дать отпор, но быстро понял, что эффект неожиданности против него. Длинным прыжком он оказался у прохода и выпустил ядовитые стрелы. Две поймала Маша, три Антон. Дима укрылся за автомобилем. Ребята сработали молниеносно и синхронно, так что это все заняло несколько секунд, чтобы очистить пещеру. «Схватить их!» — крикнул японец в проход. Наосекся на полусловие. Скорее всего, он увидел горы трупов, оставленные Женей, который в прямом смысле не видел никаких препятствий для встречи с любимой. Новый любимой. Кажется, ты остался один. крикнул Дима, выглядывая из автомобиля. Ха, -ха детишки думают, что победили. Ухмыльнулся старик и вытащил из рукава очередную иглу. «Аля, какой фокусник? Что там за рукава у него такие? Тихо произнесла Маша, встав рядом с Димой. Но, вопреки ожиданиям, он не кинул иглу в ребят, а воткнул себя в шею. Тело затряслось. Сухие тонкие руки начали наливаться силой. Появились мускулы, делая его просторный халат меньше на несколько размеров. Сам он вырос на пару десятков сантиметров, да и аура вокруг него сильно поменялась. «Это что за колдовство такое?» — удивилась Маша, вставая в боевую стойку. Но тут Дима сделал ход конем. Ему в детстве очень нравились фильмы, где какой-нибудь герой или злодей превращались в свое альтер-эго, используя различные предметы. Будь это странный значок или часы или лунная призма, но что больше всего удивляло маленького Диму, так это сам процесс преображения. «Папа, а почему злодей не может убить его в этот момент?» — спрошел он у отца. «Понимаешь, Дима, это условности жанра, чтобы показать переход из стадии личинки в прекрасную бабочку. Это символизм. А хотя и вправду, я бы уже его давно прирезал, пока на нем появляются эти странные доспехи. И теперь Диме удалось поймать этот момент. Не думал он, что встретит такое превращение в реальной жизни, но был безмерно рад такому стечению обстоятельств. Правда, он не понимал, почему Антон с Машей встали и просто наблюдают. Но это и их проблемы. Оказавшись рядом, Дима напитал свое родовое оружие и рубанул по врагу до того, как его тело окончательно сформировалось. Все же меч, который способен разрезать что угодно, оправдал свои свойства. Старик попытался заслониться рукой, надеясь, что она выдержит удар клинка, но вместе с рукой Дима просто разрезал японца на две половины. «А что? Так можно было?» — удивилась Маша. «Нужно, Маша, нужно!» — вытирая лезвие о халат мертвеца, улыбнулся Бердышев. Пещера, куда привезли Свету, Виолетту, Арнольда и Вику и Китсуню. «Включи его, я пока с лучниками. Вита!» — кричала Вика, пытаясь отбиться от парочки лучников. Она ловко прыгала от стрел по стенам, подбираясь все ближе. Виолетта же стояла за спиной Арнольда и, положив ладони на его спину, вливала в него энергию для усиления. Его огромный молот только что расплющил одного ниндзя, которому так не повезло попасть под удар. Благодаря лекарским свойствам он мог стоять на месте и впитывать в себя кучу магических атак. «Света, блин! Нахимова! Кто-нибудь оттащите ее от этого бедолаги!» — крикнула Вика откуда-то сверху. В данный момент Света занималась тем, что вколачивала крепкую голову главного здоровяка в пол. Потом, как будто на терке, проскребла ей об каменную стену. Одной руки у японца не было. Он потерял ее, когда решил ударить Нахимову. В ответ девушка также ударила его в кулак и оказалась крепче. «Быстрее, Арнольд, миленький!» — говорила Виолетта, подгоняя здоровяка к ее подруге. Десять убийц синхронно напрыгнули на свету, но она только отмахнулась от них, разрубив несколько на двое. Остальные успели отскочить. Когда она поняла, что вместо головы уже ничего не было, убрала волосы с лица, размазав кровь по лицу, повернулась к нападавшим и улыбнулась. Редко когда прославленные воины, которых учили биться до смерти, принимали решение ретироваться. Но было уже поздно. Одним молниеносным рывком света оказалась у них за спинами и просто начала без каких-либо техник бить мечом по врагу, словно забивая гвозди. Головы трескались, как и их мечи, которыми они пытались заблокировать удары. Постепенно вокруг нее разрасталась странная голубая аура. «Что есть с ней?» — пробубнил Арнольд, раскидывая врагов. Черт, черт, черт! кричала Виолета, и, не дожидаясь, пока они с Арнольдом дойдут до Нахимовой, сорвалась с места и побежала к подруге. Стой, Уреха! Зашибут! спохватился Арнольд. Но произошло непредвиденное. Света была неуправляема, глаза горели огнем и энергией, и она смеялась, пока рубила всех, кто пытался на нее напасть. Виолетта подскочила сзади, и ей нужно было сделать только одно прикосновение. Она напитала руки таким количеством энергии, что это грозило моментально вырубить девушку. «Аккуратно!» — крикнул Арнольд. Но Света была в кураже. Она, смеясь, развернулась и колющим ударом попыталась атаковать Виолетту. Но здоровяк оказался быстрее. Он заслонил девушку, и родовой меч Нахимовый проткнул живот. «Арнольд!» — спрыгнула откуда-то сверху Вика и побежала к нему. «Быстрее! Я ее держу!» проревел парень, хватая на двумя руками. Виолетта молниеносно сориентировалась и, поднырнув под рукой, вырубила девушку. «Зачем?» — воскликнула она, поворачиваясь к Арнольду. Здоровяк уже осел на пол, а под ним растекалась лужа крови. «Она бы тебя убила!» — улыбнулся парень. Из его рта потекла красная слюна. «Тише, не говори!» — тут же подскочила Вика. Она с болванчиком зачистили остатки врагов, так что опасности не было. «Что там?» «Я постараюсь», — вздохнула Виолетта и, положив руку на лоб Арнольда, усыпила его. Затем взяла одной рукой меч, а второй обхватила клинок ураны. «Вика, я могу попросить тебя отложить мне немного энергии?» «Да», — тут же кивнула она и протянула руку. «Не стоит», — раздался голос Миши из детальки болванчика. «Я поделюсь». Маленькая деталь залетела в Виолетте в декольте и прислонилась к животу. Девушка начала вытаскивать клинок, одновременно разрезая себе ладонь, но так было нужно. Сейчас ее кровь обладала такой заживляющей силой, что вполне могла срастить даже разрубленное пополам тело. Энергия из болванчика буквально вкатывалась в Виолету. В какой-то момент она даже испугалась, что не успевает ее перерабатывать. Он будет жить! Но каналы повреждены. Виолетта тяжело дышала. Хоть в ней и было сейчас много энергии, но она готова была рухнуть в обморок. «Этот меч...» Она кивнула на оружие рода Нахимовых, «Ранит не только физически, но и ментально. Я не умею это лечить. «Миша!» — крикнула Вика в надежде, что Кузнецов услышит. «Надо выбираться. Арнольд ранен». Одна из пещер. Чуть ранее. Я увидел части тел, похожих на тех истуканов, которые были вместе с зубастой бабой. Кажется, она говорила, что ее зовут Алиса. Так вот, тут были забальзамированные руки, ноги, туловище, даже головы. И все, как один, походили на тех, кого я встретил, когда убил дирижера. «Готово», — отчиталась Лора, выводя мне полную карту пещер, которую нарисовал болванчик, а также несколько страниц отчета о лаборатории. Они не хранили заложников. Сразу убивали и вырезали необходимые части тел. Они тут играют в богов? — Вижу, — серьезно сказал я, стоя над несколькими трупами врагов. Все документы отсканированы, и самые ценные я засунул в небольшой рюкзак, который валялся у клеток. Скорее всего, это какого-то бедолаги, который попался им раньше. Но теперь с этим покончено. — Лора, — я начал напитывать ярх энергией. найди мне всех. «Уже?» — передо мной появилась едва заметная нить, которая и вела в нужные пещеры. «Да, тут было несколько уровней, и тот, где мы находились, не самый большой». «Ну что, друзья?» — я посмотрел на болванчика и на меч. «Никакой пощады врагу! Тут нет хороших!» Создав большой огненный шар, я запустил его в лабораторию. Уже никто не будет тут резать людей. Дальше я пошел по указателю. «Брак на свободе!» — крикнул заметивший меня ниндзя, но я даже не посмотрел в его сторону. Болванчик пробил ему голову. «Миша, надеюсь, ты не будешь использовать протоколы?» — на всякий случай спросила Лора. «Нет, дорогая, все в порядке. Тут нет сильных врагов». Через болванчика я знал, что происходило в других пещерах, и был вполне доволен тем, что друзья сами справлялись, хотя по-другому и не могло быть. На моем пути встречались группы врагов, как лучники, так и мечники. Но это были слабые маги, которые просто неплохо владели оружием. Вообще, после Осая Рея или Дункан, любой соперник покажется так себе. Решил проверить, как там у ребят, и вовремя. Оказалось, что Арнольд ранен. Пришлось делиться с Виолеттой энергией. Хорошо, что болванчик мог сохранять небольшие запасы в себе. «Помогите! Убейте его!» донеслось до моих ушей. Кричала какая-то девушка. Лора вывела картинку. Девушка в рваном кимоно за поворотом. В глазах страх и ужас. Она от кого-то убегала. Так получилось, что мы столкнулись у прохода на нижний уровень. — С вами все в порядке? — спросил я, осматривая миниатюрную японку. — Да, помогите, прошу. Он псих. Помогите. — бормотала и тыкала пальцем в темноту девушка. — Дорогая, где же ты? Раздался знакомый голос, и на моем лице непроизвольно вылезла улыбка. Из тени, как какой-то окровавленный демон, выплыл в фанеров. «Женя, ты почему... Кузнецов?» — завопил он, увидев, что я держу за плечи миниатюрную японку. «Какого хрена? Убью!» Его глаза опасно вспыхнули. Он поднял над головой меч, как какой-то клишированный убийца, и попер на меня. О, о, тише, Женя!» — быстро поняв, в чем дело, сказал я. «Я ее поймал, специально для тебя!» Японка повернула голову в мою сторону, а я только подмигнул. А она как думала? Подвергать моих друзей смертельной опасности и не бояться последствий? Хотя, возможно, Фанеров — это самые худшие последствия, которые можно пожелать врагу. Но, с другой стороны, вдруг он невероятно хороший парень? Девушки просто не раскусили этого крепкого орешка. «Правда?» Не заметив в моих словах лжи, он улыбнулся и подошел к девушке. «Обещаю, ты не будешь...» Ни в чем нуждаться! Я спасу тебя из рук этих ублюдков, начал он напевать ей на ухо. Отпусти, я верна клану, пищала она, пытаясь вырваться. О, она была далеко не простой девушкой, а сильным магом, но все же не для фанерова. Хотя сейчас были другие планы. Отпусти, умоляю, я расскажу все, что тут творится, решив поменять тактику, сказала она. Не нужно, прервал я ее жестом. Женя, ниже еще два уровня. Там лаборатория и сильные маги. Мне нужна твоя помощь. Не хочу впутывать других. Все же они могут пострадать. Помоги, а». «Да, там много врагов. И мне просто влом лом убивать их всех. А с этим психом работа пойдет куда быстрее. Но я не соврал о том, что тамошние маги куда сильнее тех, кого мы убили наверху. Видимо, это своеобразное логово для их организации». «Я могу показывать путь», — тут же встряла японка. «Вот хитрая хинкалина!» — фыркнула Лора. «Я ее насквозь вижу. Заведет нас место, где куча врагов». «Разве нам не это надо?» — удивился я. «И вообще?» — хинкалина. «В Японии же суши». «Отвали! Иди убивай!» — воскликнула Лора, появившись передо мной в военном мундире и указала в проход. «Эту девку! Э, следи за языком!» — он тут же вскинул клинок в мою сторону. Эту девушку бери с собой, она тебе покажет самые интересные места, — улыбнулся я. Я же верно говорю. И посмотрел на японку. Да, конечно, я покажу самый безопасный путь, — тут же пролепетала она. Хотя зачем нам безопасный? Надо самый опасный. Ой, Вронишка, вздохнула Лора. Тогда, Жень, полагаюсь на тебя. Внизу вообще нет хороших, так что можешь оторваться, но предупреждаю, есть сильные. Ты за кого меня принимаешь? Он прижал японку, которая, казалось, уже смирилась с тем, что ей не убежать. «На меня будет смотреть такая прекрасная дама!» Он наклонился и прошептал ей на ушко. «О, Рен, у тебя очень красивые уши!» «Разве можно винить меня за то, что я так нагло пользуюсь этим парнем?» «Но нет же! Такая боевая единица либо взорвется у тебя в руках, либо ты успеешь ее бросить во врага. А тут у него еще есть и пульт управления в лице девушки». Мы пошли по винтовой дороге вниз. Да, именно дороги. Потому что по-другому это не назвать. Тут могла проехать большая машина. Ты была в Российской империи? Там такие виды. Я отвезу тебя на Байкал. У меня есть личное побережье. А у тебя даже катера нет, — резонно подметила Лора. Зато у меня есть живое озеро, — парировал я. Мы спустились на второй уровень. Огромный зал с колоннами, казалось, сделанными без участия человека. Тут была техника. Много техники. Как будто они готовились к маленькой победоносной войне или к госперевороту. Но это сейчас было неважно. Совсем скоро этим просто будет некому управлять. «Так», — проворачивая два меча в руках, сказал я, «Вы направо, мы налево». «Нет», — воскликнула японка и обхватила руку Фанерова. «Можно мы налево?» «Как скажешь, дорогая», — фыркнул Женя, и, не спрашивая меня, пошел, собственно, налево. «Ну и ладно. Я хотел как лучше взять на себя врага посильнее, хотя это как посмотреть. По левому коридору народу поменьше, но они и посильнее, а по правому, наоборот, больше, но слабее».